Глава третья. Каюта такая крошечная, что Грета, сидя на краю кровати, может дотянуться до стены. Но она не имеет ничего против этого. Последние 14 лет она провела в Нью-Йорке, где пространство — роскошь, и потому преуспела в искусстве жить компактно. Большей проблемой для нее является отсутствие окон. Когда она заказывала себе место на теплоходе, там оставались только внутренние каюты. В каюте Конрада были большие стеклянные двери, выходящие на веранду, а обитель Гретты больше походила на тюрьму с минимальной охраной. Маленькая, в бежевых тонах и едва пригодная для проживания. «Семь ночей», — думает она. «Всего семь ночей». Она кладет гитару на кровать рядом с толстой черной папкой. Внутри папки расписанной по дням маршрут путешествия. «Сегодня и завтра они будут плыть по морю», по внутреннему проходу. Она понятия не имеет, внутри чего он находится. А потом посетят Джуна, Глейшер-бэй, Хейнс, Айси-Стрейт-Пойнт, после чего проведут еще целый день в море, возвращаясь в Ванкувер. Каждому порту захода посвящено по нескольку ламинированных страниц со списками рекомендуемых экскурсий, ресторанов, походов и достопримечательностей. Имеется здесь и весьма интересная информация о теплоходе, планы помещений и меню ресторанов, инструкции, как получить СПА-процедуры, детальное описание всех клубов и баров, лекций и вечеров игр. Можно целую неделю решать, как провести неделю на теплоходе. Гретта захлопывает папку. Совсем скоро теплоход отчалит, и ей не хочется сидеть внутри него, подобно кроту, когда это произойдет. Если она действительно отправляется в круиз, а на настоящий момент кажется так оно и есть, то нужно, по крайней мере, стать свидетельницей его начала. В конце-то концов, именно так поступила бы ее мама. Снаружи несколько человек приросли к шезлонгам под низким ванкуверским небом, но большинство собрались на краю палубы и смотрят либо на город, либо на сутулившиеся горы, нависающие над водой. Грета находит свободное место между пожилой парой и группой женщин средних лет в одинаковых розовых толстовках, с надписью «В 50 лет секс только начинается». Они смеются и передают друг другу фляжку. Грета опирается об ограждение и делает глубокий вдох. Гавань пахнет морской солью и рыбой, а далеко внизу десятки крошечных фигур бешено машут отъезжающим, словно те пускаются в опасный путь, а не в восьмидневный круиз по программе все включено» с четырьмя шведскими столами, И водной горкой. В небе кружат птицы, а ветер тяжел от соли. Грета на минуту закрывает глаза, а когда снова открывает их, чувствует, что на нее кто-то смотрит. Она поворачивается и видит девочку не старше, наверное, 12-13 лет, стоящую у ограждения в нескольких футах от нее. У нее светло-коричневая кожа и черные волосы, и она взирает на Гретту очень уж пристально привет говорит гретта и глаза девочки расширяются а сама она оказывается застигнутой в состоянии между восхищением и смущением на ней розовые кеды и обтягивающие джинсы с дырками на коленях «Вы грета джеймс неуверенно спрашивает она гретта весело приподнимает брови да так я и знала девочка удивленно смеется это так прикольно и так странно. Не могу поверить, что вы плывете на этом теплоходе». «Если честно», — отвечает Гретта, — «я тоже». «Я обалдею от вашего альбома, а в прошлом году у Беркли была на вашем концерте», — говорит она, и слова быстро слетают с ее губ. «Блин, вы способны порвать всех. Никогда прежде я не слышала, чтобы девушка так играла». Эти слова вызывают у Гретты улыбку. Она не ожидала, что участники круиза по Аляске и слушатели ее концертов могут пересекаться. Она выступает на больших площадках, ее песни звучат по радио, ее фанаты живут по всему миру, ее фотографии были даже на обложках нескольких музыкальных журналов. Но Грету редко узнают на улице за пределами Нью-Йорка или Лос-Анджелеса, особенно такая вот молодежь. А ты играешь? спрашивает она девочку, и та энергично кивает. И в этом нет застенчивости или ложной скромности, просто подтверждение. Она играет. Грета вспоминает себя в ее возрасте. Она уже была полна уверенности в себе, поскольку начала осознавать, что гитара это гораздо больше, чем игрушка, и даже больше, чем музыкальный инструмент. Она уже знала, что это открытая дверь, и благодаря ее таланту дорога за этой дверью может привести к чему-то существенному. Первую гитару купил папа. Гретти было всего восемь. Инструмент предназначался Эшеру, которому было двенадцать, но даже тогда он мало интересовался чем-либо, кроме футбола. Гитара была акустической и подержанной, и слишком уж большой. Пройдет несколько лет, прежде чем она дорастет до нее. Иногда по вечерам Конрад, вернувшись с работы, стоял у открытого гаража, и в темноте был виден огонек его сигареты. Он смотрел, как Грета пытается разобрать ноты, словно головоломку, и если у нее получалось, он аплодировал, зажав сигарету в губах. Тогда ему нравилось, что она играет. А музыка не являлась предметом спора. Каждый вечер после ужина он ставил старый альбом Билли Джоэла, и они мыли посуду, напевая под аккомпанемент крана «Пиано Мэн». хелен смеялась, а Эшер закатывал глаза. Девочка трогает шелушащуюся краску на ограждении. «Я пыталась сыграть песню «Птицы», правда?» — говорит она, упоминая не слишком популярный трек из альбома Гретты, и этот ребенок начинает нравиться ей еще больше. Это сложная вещь. «Знаю», — соглашается девочка, «гораздо сложнее, чем я же говорила». Гретта улыбается. «Я же говорила...» Первый сингл из ее дебютного альбома, вышедший пару лет тому назад, и на сегодняшний день самый популярный ее трек. Он достиг такого уровня успеха, что его знают даже люди, никогда не слышавшие о Гретте Джеймс. Не нравится тебе мейнстрим? Спрашивает она, и девочка важно кивает. Я предпочитаю более серьезные вещи. Гретта смеется. Это правильно. Теплоход дает один гудок, потом два. И все на палубе замирают и переглядываются. Двигатели начинают работать, и вода бурлит от их вибраций. Где-то оживает невидимый громкоговоритель. «Добрый день, пассажиры!» — Раздается чей-то слегка приглушенный голос. «Это капитан Эдвард Уинсдор. Приветствую вас на борту нашего теплохода и хочу сообщить, что прежде чем мы покинем порт, вам дадут краткую информацию о правилах безопасности. «Будьте добры, возьмите спасательные жилеты и подойдите к местам сбора». Девочка смотрит на редеющую толпу. «Наверное, мне нужно найти моих родителей. Но так здорово, что я с вами встретилась. Может, мы еще увидимся?» Гретта кивает. «Как тебя зовут?» «Прити». «Рада была познакомиться с тобой, Прити. Я найду тебя, когда мне захочется поговорить о наших с тобой делах, хорошо?» Лицо Прити светлеет. Она машет на прощание рукой и быстро уходит. К тому времени, как Гретта, взяв из каюты спасательный жилет, приходит на инструктаж, ее маленькая команда уже в сборе. Конрад хмурится при ее её наброшенного на одно плечо жилета. Во время войны во Вьетнаме он был морским офицером, служил на патрульном катере в западной части Тихого океана и привык серьезно относиться к подобным вещам. Вокруг нее целое ярко-оранжевое море. Все надели спасательные жилеты, Даже Дэвис Фостер, рост которого 6 футов, 7 дюймов, а плечи такие широкие, что кажется, будто на шее у него надувная детская игрушка. Грета натягивает жилет через голову и застегивает его, надеясь, что поблизости нет других ее поклонников. Ей не хотелось бы, чтобы кто-то сфотографировал ее в таком виде. И хотя очень сомнительно, что вас поджидает подлинная опасность, очень важно быть готовыми к ней говорит мужчина, называвшийся капитаном их группы. За его спиной Грета видит прикрепленные к борту спасательные шлюпки, похожие на украшения на дереве. Мужчина ровным голосом излагает наихудшие варианты развития событий, перечисляет опасности, которые могут, хотя это вряд ли, подстерегать их в этом плавающем городе. Точно так доктор разговаривал с Гретой после обнаружения аневризмы у ее матери. Тогда Грета, застрявшая в аэропорту Берлина, где выступала перед десятками тысяч человек, настояла на разговоре. Ее мама к тому времени впала в кому, и контраст между ужасными вещами, о которых он говорил, с его спокойным тоном был настолько ошеломительным, что ей захотелось швырнуть телефон через всю зону выхода на посадку. «Если вы увидите, что кто-то упал за борт», продолжал мужчина почти что радостным голосом. «Пожалуйста, бросьте ему спасательный круг. Затем крикните «Человек за бортом!» и проинформируйте об этом члена команды которая окажется поблизости легкая волна смеха пробегает по толпе, когда пассажиры шепотом строят предположение о том кто первым из них окажется в воде дэвис так внезапно хватает мэри за плечи, что она вскрикивает элеонор берет тода за руку словно желает приковать его к себе, но он занят тем что смотрит на маленькую радужную птичку видную на кусочки неба между палубами. «Пурпурная лесная ласточка!» взволнованно шепчет он, настраивая бинокль. Но тот запутался в его спасательном жилете, и когда тот, наконец, подносит его к глазам, птица уже улетела. Грета подтягивает лямки своего жилета, смотрит вокруг и замечает неподалеку парня, которого недавно видела с пишущей машинкой. Он фотографирует на телефон собравшихся на инструктаж людей, а потом печатает сообщение. И Грета гадает, кому он отправит фотографию, после чего гадает, почему она гадает об этом. «Ты не слушаешь», — говорит папа себе под нос и легонько толкает ее. Инструктор тем временем смотрит в их сторону, и под его взглядом Грета чувствует себя 12-летней девочкой. Но он лишь улыбается ей и продолжает детально же выписать все опасности, в которых они могут оказаться в последующие восемь дней.